Джозеф Дилейни. Ученик ведьмака. Книга первая «Месть ведьмы» посвящается Мэри. Самый высокий холм в графстве окутан тайной. Говорят, что однажды, когда бушевала гроза, там погиб человек, сражаясь со злом, которое угрожало всему миру. После битвы вершина снова покрылась льдом, а когда он сошел, изменились названия всех городов, долин и даже очертания холмов. Сейчас на этой самой высокой вершине не осталось ничего, что напоминало бы о тех событиях. Но имя осталось. Ее называют «Каменный страж» или «Камень у орда-защитника». Глава первая. Седьмой сын. Ведьмак появился, когда солнце уже садилось. День выдался тяжелым, и я с нетерпением ждал ужин. «Он и есть седьмой сын?» Ведьмак пристально посмотрел на меня, и в его глазах мелькнула тень сомнения. Отец кивнул. «Ты тоже был седьмым сыном, так?» Отец вновь кивнул и принялся нервно отбивать ногой дробь, забрызгивая мои штаны комьями грязи. С козырька его кепки стекали капли воды. Дождь целил без остановки уже много дней подряд. На деревьях кое-где уже виднелись зеленые листочки, но погоду все еще сложно было назвать по-настоящему весенней. Мой дед был фермером, и отец решил пойти по его стопам. Главная задача любого фермера сохранить свое хозяйство. Его не следует поколение за поколением делить между детьми, ведь ферма будет дробиться, пока совсем не исчезнет. Поэтому глава семьи должен передать все хозяйство по наследству старшему сыну, а остальным отпрыскам подыскать другое занятие. Конечно, эта задача не из легких. Если ферма большая, можно обратиться, например, к местному кузнецу, и поручить ему такую работу, с которой он точно не справится без подмастерья. В этом случае можно считать, что один из сыновей окажется пристроен, но, увы, только один. Я был седьмым сыном, и отец никак не мог найти для меня подходящее дело. Он уже совсем отчаялся, вот и решил уговорить ведьмака взять меня в ученики. По крайней мере, так я тогда подумал, хотя мог бы и сразу догадаться, без мамы тут не обошлось. Мама всегда играла в семье важную роль. Наша ферма еще задолго до моего рождения была куплена именно на ее деньги. Разве седьмой сын мог себе такое позволить? И родилась мама не в графстве, а в далеких заморских землях. Иногда она вдруг начинала говорить с едва различимым акцентом, но большинство людей этого не замечали. Только не подумайте, что меня продавали в рабство. Мне давно наскучило работать на ферме. Местные жители гордо называли наше селение городом, хотя оно было мало похоже даже на деревню. Как вы понимаете, мне не очень хотелось провести здесь остаток жизни, поэтому идея стать ведьмаком, Выглядело довольно заманчиво, все же лучше, чем доить коров и удобрять землю навозом. Хотя, должен признать, будущее и немного пугало. Ведь мне предстоит охранять фермы и деревни от ночной нечисти, каждый день бороться с вампирами, привидениями и другими порождениями зла. Именно эту работу выполнял ведьмак, а я должен был стать его учеником. — Сколько ему лет? — спросил ведьмак. — В августе будет 13. Малова для своего возраста. Читать и писать умеет? — Конечно, — ответил отец. — Мать его еще и греческому обучила. Он заговорил на нем раньше, чем начал ходить. Кивнув, ведьмак окинул взглядом грязную тропинку за воротами фермы. На мгновение он замер, прислушиваясь, а затем произнес, пожав плечами. «То, чем я занимаюсь, нелегко и для взрослого мужчины, не говоря уже о мальчишке. Думаешь, он справится?» «Мой сын крепкий малый, и когда подрастет, станет таким же, как я», — сказал отец, вставая. Он выпрямился и расправил плечи, но едва доставал ведьмаку до подбородка. На лице ведьмака появилась легкая улыбка что меня удивило. До этого он выглядел человеком жестким и даже свирепым, а его лицо, казалось, было высечено из камня. В длинном черном плаще с капюшоном ведьмак походил на священника, но у того, кто встречался с ним взглядом, сразу появлялись мысли о палаче, в любую минуту, готовом приступить к работе. Волосы и борода ведьмака уже посидели, но густые брови оставались черными. Из ноздрей у него тоже росли волосы, а глаза были зеленого цвета, точь-в-точь, точь, как у меня. Тут я заметил у ведьмака посох. На самом деле, я увидел его сразу же, как гость появился. Но теперь я обратил внимание на то, что посох был у него в левой руке. Неужели ведьмак левша, как и я? В школе это доставляло мне кучу неприятностей. Учитель даже пригласил местного священника, но святой отец лишь покачал головой и сказал, что я непременно должен одолеть свой порог, пока не стало слишком поздно. Признаюсь, я не совсем понял, что он имеет в виду. Никто из моей семьи, кроме матери, левшой не был, а ей, кажется, это совсем не мешало. Когда учитель, пригрозив раз и навсегда избавить меня от этой отвратительной привычки, привязал ручку к моей правой руке, мама забрала меня из школы и с тех пор сама занималась моим обучением. Сколько ты возьмешь за него? – спросил отец, переходя к делу. Мне пришлось прервать свои размышления и вернуться в реальность. Две гинеи за месяц обучения, если парень оправдает мои надежды. «Осенью ты заплатишь мне еще десять, а если нет, заберешь его домой и дашь мне одну Гинею за напрасно потраченное время». Отец снова кивнул, и сделка состоялась. Он заплатил нужную сумму, но руки гостю не протянул. У него не было ни малейшего желания дотрагиваться до ведьмака. Ему едва хватало храбрости стоять в шести футах от него. Мне пора идти. Ждут кое-какие дела, — сказал ведьмак. Я вернусь за мальчиком на рассвете. К этому времени он должен быть полностью готов. Не люблю, когда меня заставляют ждать. Когда странный гость ушел, отец похлопал меня по плечу и сказал. «Сынок, с этого дня твоя жизнь станет совсем другой. Приведи себя в порядок. Ты больше не будешь работать на ферме». Когда я вошел в кухню, мой брат Джек обнимал свою жену Элли, а она нежно улыбалась ему. Мне очень нравится Элли. Она милая, добрая и отзывчивая девушка. Мама говорит, что брак с Элли пошел Джеку на пользу. Он стал более сдержанным и спокойным. Джек старший из братьев. Отец иногда в шутку называет его самым симпатичным из нашей уродливой семейки. Джек высокого роста и крепкого телосложения. У него ясные голубые глаза и здоровый румянец. Несмотря на это, я никогда не считал брата красавцем. Густые черные брови почти сходятся на переносице и явно портят его внешность. Тем не менее, он смог понравиться Элли, хорошенькой девушке с золотисто-пшеничными волосами и светящейся кожей. Завтра утром. «Я уезжаю!» — выпалил я важную новость. «Ведьмак придет за мной на рассвете!» Лицо Элли просияло от радости. «Он согласился взять тебя в ученики?» Я кивнул. «Да, но первый месяц будет моим испытательным сроком!» «Это же отлично, Том! Я очень за тебя рада!» — воскликнула Элли. «Ты ученик ведьмака? Не могу поверить!» усмехнулся Джек. «Тебя ведь ждет множество опасностей. Как ты собираешься со всем этим справиться, если до сих пор боишься спать в темноте?» Я посмеялся над шуткой брата, но в его словах была доля правды. Иногда я видел в темноте что-то странное и пугающее, поэтому зажигал свечу, ее пламя разгоняло тени, и я мог заснуть. Джек подошел ко мне, с хохотом обхватил за шею и стал таскать вокруг обеденного стола. Такая у него была манера шутить. Чтобы подыграть брату, я стал сопротивляться. Через пару минут он отпустил меня и похлопал по спине. «Молодец, Том! С такой работой ты наживешь целое состояние. Однако есть одна маленькая сложность». «Какая?» — задаченно спросил я. «Тебе придется беречь каждый заработанный пенни». «И знаешь почему?» Я в недоумении пожал плечами. «Потому что ты сможешь приобрести друзей только за деньги», — ответил брат. Я попытался сделать вид, что оценил его шутку. Но Джек снова был прав. Ведьмак работал и жил в одиночестве. «Ох, Джек, не будь таким жестоким», — упрекнула мужа Элли. «Я всего лишь пошутил», — ответил Джек притворившись, что не понимает, почему жена вдруг так рассердилась. Элли даже не взглянула на него. Она по-прежнему смотрела на меня, и глаза ее были печальными. «Ох, Том, тебя не будет рядом, когда родится малышка», — промолвила она. Элли действительно расстроилась, а у меня защемило сердце от мысли, что я не увижу свою крохотную племянницу. Каким-то образом мама определила, что у Элли и Джека родится девочка, а в таких вещах она никогда не ошибается. «Я постараюсь навестить вас, как только смогу», — пообещал я. Элли печально улыбнулась, а Джек обнял меня за плечи. «Помни о том, что твоя семья всегда будет рядом и поддержит тебя в трудную минуту». Через час мы сели ужинать, а я все не переставал думать о том, что утром покину родной дом. Отец по обыкновению прочитал вечернюю молитву, и все, кроме мамы, тихо промолвили «Аминь». Она вежливо молчала, опустив глаза, и ждала окончания ежедневного ритуала. Когда все принялись за трапезу, мама поймала мой взгляд и едва заметно улыбнулась. Ее улыбка была какой-то особенной, нежной и теплой, и мне сразу стало намного легче. В камине горел огонь, наполняя комнату теплом и уютом. В центре большого деревянного стола стоял начищенный до блеска латунный подсвечник. Свеча была сделана из воска и стоила больших денег. Мама терпеть не могла запаха жира на кухне. Большинство хозяйственных вопросов решал отец. Но кое-что мама делала по-своему. Мы с большим аппетитом поглощали тушеное мясо с картошкой, и вдруг я увидел, как сильно изменился отец. Он постарел и выглядел уставшим, а время от времени погружался в грустную задумчивость. Тем не менее, когда разговор зашел о ценах на свинину и о том, не пора ли послать за он заметно оживился. «Лучше бы подождать еще месяц или два». «Цена наверняка поднимется!» Джек покачал головой, и они начали спорить. Это был дружеский спор, какой бывает только между родными людьми. И я видел, что отец получал от него удовольствие. Я решил не принимать в нем участие. Проблемы фермы перестали меня волновать. Отец был прав. Впереди меня ждала совсем другая жизнь. Мама и Элли тихо о чем-то беседовали. Я пытался расслышать хоть слово, но Джек так распалился, что это оказалось невозможно. Голос брата становился все громче, и мама уже стала бросать на него суровые взгляды. Но Джек уже почти кричал, не обращая внимания на недовольство матери. В разгар спора он потянулся за солонкой и случайно ее опрокинул. Просыпать соль считалось в графстве плохой приметой. Поэтому брат взял щепотку и бросил через левое плечо, чтобы отогнать нечистую силу. «Джек, жаркое уже посолено», — проворчала мама. «Ты только испортишь вкус блюда». «Прости, мам», — промолвил Джек виновато. «Ты права, оно необыкновенно вкусное». Мама улыбнулась в ответ, а затем кивнула в мою сторону. «Почему никто не обращает внимания на Тома? Завтра он покинет родной дом. Разве так мы должны вести себя в этот прощальный вечер?» «Мам, все в порядке, не беспокойся», — ответил я. «Я рад, что просто сижу здесь и слушаю ваши разговоры». Мама кивнула. «После ужина останься на кухне. Я должна тебе еще кое-что сказать». Джек, Селли и отец пошли готовиться ко сну, а я сел на стул возле камина и приготовился слушать маму. Она не любила напрасной суеты. Сначала перечислила вещи, которые положила мне в дорогу. Запасные штаны, три рубашки и две пары носков, заштопанных всего один раз. Слушая маму, я задумчиво смотрел на тлеющие угольки и постукивал носком башмака по плите камина. Мама подвинула поближе кресло качалку и устроилась напротив меня. В ее черных волосах уже пробивалась седина, но, несмотря на это, она почти не изменилась с тех пор, как я только-только начал ходить. Ее лицо было бледно, но в глазах горел огонек, и она была полна сил. «Вряд ли у нас скоро появится возможность поговорить по душам», негромко произнесла она. Ты покидаешь родной дом и начинаешь самостоятельную жизнь, и это очень серьезный шаг. Если ты хочешь что-нибудь мне сказать или, может быть, о чем-то спросить, сейчас самое подходящее время. Я не мог придумать ни одного вопроса. Честно говоря, я вообще не мог думать. Слова мамы тронули меня до глубины души, и на глаза навернулись слезы. В комнате повисло молчание, и тишину нарушал лишь стук моего башмака по плитке. Мама тяжело вздохнула. «Что с тобой?» — спросила она. «Язык проглотил». Я пожал плечами. «Том, перестань рзать и сосредоточься на том, что я говорю. Ответь мне, тебе нравится то, чем тебе предстоит заниматься. Ты с нетерпением ждешь завтрашнего дня?» «Не уверен, мам!» — ответил я, вспомнив слова Джека, что мне придется покупать друзей. «Никто ведь не захочет иметь ничего общего с Ведьмаком. Я боюсь, что останусь один, и рядом не будет ни одного друга». «Все не так плохо, как кажется», — сказала мама. «Ты всегда можешь побеседовать со своим учителем. Он постоянно будет рядом с тобой, и я не сомневаюсь...» что скоро вы станете друзьями. К тому же у тебя просто не останется времени на горестные мысли, ведь ты будешь занят изучением нового дела. Разве это не интересно? Звучит заманчиво, но именно новая работа меня и пугает. Я хочу этим заниматься, но не уверен, что справлюсь. С одной стороны, я мечтаю о путешествиях, но с другой жить вдалеке от родного дома будет непросто. Я уже начинаю скучать по всем вам. «Тебе нельзя здесь оставаться», — твердо сказала мама. «Отец стареет. Следующей зимой он передаст хозяйство Джеку. У Элли скоро родится ребенок, я уверена, что не единственный. И со временем в доме не останется ни одной свободной комнаты. Ты должен привыкнуть к мысли о том, что не сможешь вернуться домой». Ее голос звучал так холодно и резко, что у меня закололо в груди и перехватило горло, я едва мог дышать. Я хотел пойти спать, но мама намеревалась сказать мне еще многое. Она говорила и говорила, и это было совсем на нее не похоже. «У тебя появится работа, и ты должен будешь делать ее на совесть», — строго произнесла она. «Я вышла замуж за твоего отца» потому что он был седьмым сыном. Я родила шестерых сыновей, чтобы на свет появился ты. Ты седьмой сын седьмого сына, и у тебя есть особый дар. Твой учитель еще полон сил, но через некоторое время он уже не сможет справляться с работой в одиночку. Ведьмак выполняет свой долг перед графством уже почти шестьдесят лет, продолжала мама. Он делает то, что должен, но скоро наступит твоя очередь взвалить эту ношу на свои плечи. Кто, если не ты? Кто защитит простых людей от зла? Кто будет охранять фермы, деревни и города, чтобы женщины и дети могли без страха выйти из дому?» Я не мог вымолвить ни слова и не решался взглянуть на маму. К моим глазам подступили слезы. «Я очень люблю всех, кто живет в нашем доме», — сказала мама чуть мягче. «Но во всем графстве для меня нет человека роднее тебя. Ты еще многому должен научиться, но ты — седьмой сын седьмого сына, и мой сын тоже. Я уверена, что буду гордиться тобой». Мама встала. «Рада, что мы обо всем поговорили, а теперь живо в кровать». «Завтра важный день, и ты должен хорошенько выспаться». Она тепло улыбнулась мне и крепко обняла. Я тоже постарался улыбнуться, чтобы скрыть грусть, но, оказавшись в своей комнате, притворяться уже не мог. Я сидел на кровати, смотрел в одну точку и думал о том, что сказала мама. Жители графства очень ее уважают. Мама знает о травах и целебных снадобьях больше местного лекаря и всегда помогает повивальной бабке принимать трудные роды. Если мама видит, что ребенок идет ножками вперед, она успевает перевернуть его еще в утробе. А многие женщины нашего графства просто обязаны ей жизнью. Истории о маме обычно рассказывает отец. Сама она из скромности никогда не говорит о своих заслугах. Мама просто делает то, что должна делать. Того же она ждет от меня. И я хочу оправдать ее надежды. Но неужели мама вышла замуж за отца и родила шестерых сыновей только для того, чтобы на свет появился я? Это казалось невероятным. Я сел на старый плетеный стул возле окна, выходящего на север, и погрузился в размышления. Все вокруг было залито серебристым светом луны. Двор, два сенокоса и пастбище справа от фермы, которая находилась на полпути к холму плача. Мне нравился вид из окна, особенно этот далекий холм, едва видневшийся на горизонте. В течение многих лет я перед сном смотрел в окно и представлял, что скрывается по другую сторону холма. Я знал, что там всего лишь поля, а за ними небольшая деревушка, полдюжины домов, маленькая церквушка и крохотная сельская школа. Но мое воображение рисовало совершенно другие картины. Казалось, что за холмом расстилается безбрежный океан с каменистыми утесами, или лес, или огромный город с высокими башнями и множеством огней. Я вглядывался в очертания холма, с тревогой и страхом. Он был далеко отсюда, но я ни за что на свете не хотел бы оказаться к нему ближе. Думаю, вы уже поняли, что «Холм плача» неспроста получил такое название. Три поколения назад на нашей земле началась гражданская война, и все мужчины графства отправились на фронт. Война была свирепой и жестокой, Она разрушала семьи, заставляя брата идти на брата. В последнюю зиму войны в миле к северу от деревни произошло большое сражение. После его окончания победители отвели своих пленников на этот холм и повесили их в лесу на его северном склоне. Они казнили также и несколько своих людей за трусость. Но существует и другая версия легенды. Говорят – Воины были повешены за то, что отказались воевать против соседей. Джек не любил работать на северной окраине фермы. Даже собаки опасались уходить в лес далеко от ограды. Я же совсем не мог находиться на северном пастбище. Ведь я чувствовал то, о чем другие и не подозревали. Я слышал, как скрипят веревки и трещат ветки под тяжестью мертвецов. Я слышал предсмертные хрипы на той стороне холма. Мама сказала, что во всем графстве для нее нет человека роднее меня. Это так. Мы с ней действительно очень похожи. Она тоже видит то, что скрыто от взоров других. Однажды зимней ночью, когда я был совсем маленьким, и все братья еще жили дома. Звуки, доносившиеся с холма плача, стали такими громкими, что я отчетливо услышал их из своей комнаты. Братья безмятежно спали, а я плакал, дрожал и просил маму посидеть со мной. И каждую ночь она сидела у моей кровати, хотя утром ей нужно было вставать ни свет ни заря. Наконец она решила положить этому конец и отправилась на холм плача. Ночью. Одна. А когда вернулась, странные звуки прекратились, и много месяцев подряд все было тихо. Знаете, чем мы с мамой отличаемся друг от друга? Она намного храбрее меня. Глава вторая. Дорога. Я проснулся за час до рассвета, а мама уже готовила на кухне мой любимый завтрак — яичницу с беконом. Пока я собирал хлебом по тарелке остатки еды, на кухню спустился отец попрощаться. Он вытащил из кармана и протянул мне маленькую вещицу, старую трутницу. Отец очень дорожил ею, ведь давным-давно он тоже получил ее от своего отца, моего деда, а тот, в свою очередь, от моего прадеда. «Сынок, я хочу, чтобы ты взял это с собой», — сказал папа. «Трудница может тебе пригодиться. Не забывай нас и приходи навестить в любое время. Мы всегда будем тебе рады». «Пора в путь. Твой учитель уже у ворот. Не заставляй его ждать», — сказала мама, крепко обнимая меня. «В нашей семье не приняты долгие проводы, поэтому во двор я вышел один». У ворот я увидел высокую и темную фигуру ведьмака в капюшоне и с посохом в левой руке. Держа небольшой мешок со своими пожитками, я подошел к нему. От волнения ноги меня еле слушались. Ведьмак открыл калитку, вошел во двор и произнес: "Ну что, парень, нам пора. Следуй за мной." Я думал, что мы пойдем по дороге, но к моему большому удивлению Ведьмак направился прямо к холму палача. Через несколько минут мы уже шли по северному пастбищу, и от страха мое сердце готово было выскочить из груди. Подойдя к границе фермы, ведьмак с неожиданной ловкостью перемахнул через ограду, а я встал как вкопанный и не мог сдвинуться с места. Я вновь услышал, как скрипят ветки под тяжестью мертвецов. «В чем дело, парень?» — спросил ведьмак, оглянувшись. — Еще не успел отойти от дома, а уже весь дрожишь от ужаса. Чувствую, толку от тебя не будет. Я тяжело вздохнул и перебрался через забор. Мы пошли вверх, с трудом пробираясь сквозь чащу леса, и постепенно свет зари тускнел за спиной. Чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее, и вскоре меня уже била мелкая дрожь. Это был не просто холод, а леденящее предчувствие опасности, от которого по спине бегут мурашки, а волосы на затылке встают дыбом. Я испытывал такое и раньше, но не часто, только если рядом оказывалось существо из потустороннего мира. Когда мы добрались до вершины холма, я их увидел. По меньшей мере сотня тел в старой солдатской форме. Они висели по двое или даже по трое на каждом дереве, и руки их были связаны за спиной. Некоторые тела раскачивались с такой силой, что ветки под ними трещали и гнулись, а некоторые лишь едва покачивались. Вдруг в лицо мне ударил сильный порыв ветра, до того холодного и колючего, что сразу стало ясно — это необычный ветер. Он заставил деревья пригнуться и стряхнул с них листву. Через мгновение лес вокруг стоял голым. Когда ветер утих, ведьмак положил руку мне на плечо и подвел меня ближе к повешенным. Мы остановились от одного из них всего в нескольких шагах. — Посмотри на него, — сказал ведьмак. — Что ты видишь? — Мертвого солдата, — дрожащим голосом ответил я. — Как ты думаешь, сколько ему лет? Не больше 17. Хорошо, парень. А теперь скажи, тебе все еще страшно? Немного. Мне не очень нравится находиться к нему так близко. Почему же? Его можно не бояться, ведь он не причинит тебе вреда. Подумай лучше о том, что ему пришлось пережить. Сосредоточься на нем, а не на себе. Что он чувствовал в момент смерти? Что было для него самым страшным? Я попробовал представить себя на месте этого солдата, каково ему было умирать такой мучительной смертью. Он чувствовал боль и не мог дышать, но было кое-что и похуже этого. «Он знал, что умрет и больше никогда не вернется домой, не увидит свою семью», — сказал я. После этих слов я почувствовал невыносимую грусть и отчаяние и вдруг мертвецы стали медленно исчезать прямо на глазах, а на деревьях вновь появилась листва. «Что ты чувствуешь теперь? Опять страх?» Я покачал головой и ответил. «Нет, только грусть». «Молодец, парень! Этот урок пошел тебе на пользу. Мы с тобой — седьмые сыновья седьмых сыновей, и у нас есть дар чувствовать и видеть то...» Что скрыто. Но этот дар иногда становится проклятием. И когда мы боимся, нашим страхом питается нечисть. Нужно сосредоточиться на том, что ты видишь, и не думать о себе. Это всегда помогает. Да, зрелище было ужасным, продолжал ведьмак. Но это всего лишь неупокоенные души. Мы ничего не можем с ними поделать, но с течением времени Они исчезнут сами. Лет через сто от них не останется и следа. Мне так хотелось рассказать учителю, что маме однажды удалось с ними справиться, но я решил не спорить, чтобы не испортить отношения в самом начале. «Другое дело, если бы они были призраками», — сказал ведьмак. «С призраками можно разговаривать. Если объяснить им, что они мертвы...» то они смогут двигаться дальше. Привидение — это душа, сбитая с толку. Она томится на земле, испытывая ужасные муки, но не понимает, что происходит. Есть призраки, которые находятся среди нас с определенной целью. Например, хотят рассказать кому-то нечто важное. А неупокоенная душа — это всего лишь отпечаток, тень умершего человека. Вот что это такое, парень. «Просто тень. Ты видел, как изменились деревья?» Листья опали, будто наступила зима. «Теперь деревья снова зеленые. Ты видел следы прошлого, которые напоминают нам о зле, живущем на нашей земле. Если человек не испытывает страха, неупокоенные души его не заметят и ничего не почувствуют. Они, словно отражение в пруду» которая держится на воде еще какое-то время после того, как человек уходит. Ты понимаешь ход моих мыслей?» Я кивнул. «Отлично, это мы выяснили. Время от времени нам придется иметь дело с миром мертвых, так что привыкай. А теперь пора трогаться в путь. Ты понесешь вот это». Людмак отдал мне свою большую кожаную сумку и, не оглядываясь, пошел вверх по холму. Я последовал за ним. Мы пересекли хребет, а затем спустились к извилистой дороге, которая шла через лесную чащу, мрачный утес и буро-зеленые лоскуты полей. «Ты много путешествовал по графству, парень?» спросил ведьмак, не оборачиваясь. Я ответил, что никогда не отходил от отцовской фермы дальше, чем на шесть миль, и что все мои путешествия ограничивались походами на местный рынок. Мне показалось, что ведьмак остался не очень доволен моим ответом. Он что-то пробормотал себе под нос и покачал головой. «В таком случае сегодня начинается твое путешествие», — сказал он. «Мы направляемся на юг, в Хоршоу. Нужно пройти примерно 15 миль, и к закату мы должны быть там». Я слышал о Хоршоу, но никогда не думал, что когда-нибудь Окажусь в этой маленькой деревушке, известной самыми большими залежами угля в графстве и дюжиной шахт. Интересно, какие дела могут быть там, у ведьмака? Ведьмак шел быстрым широким шагом, и я едва успевал за ним. К тому же, кроме своих пожитков, мне теперь пришлось нести сумку учителя, которая, казалось, становилась тяжелее с каждой минутой. В довершение всего начал моросить дождь. Где-то за час до полудня ведьмак резко остановился и обернулся. Я оплелся шагах в десяти позади, когда почувствовал на себе его суровый взгляд. У меня так болели ноги, что я даже начал хромать. Тропинка, по которой мы шли, превратилась в грязное месиво. Я уже почти догнал ведьмака, но неожиданно споткнулся и едва не потерял равновесие. «У тебя что, голова кружится?» — недовольно спросил учитель. Я покачал головой. Мои руки болели от тяжелой ноши, и ужасно хотелось положить сумку, но опустить ее в грязь я не решился. — Это хорошо! — губы ведьмака тронула легкая улыбка. Капли дождя стекали с капюшона прямо ему на бороду. — Запомни, никогда не доверяй тому, у кого кружится голова! — У меня голова не кружится! — возмутился я. «Уверен?» — ведьмак поднял густые брови. «Тогда должно быть во всем виноваты твои сапоги. Они не годятся для новой работы». У меня были такие же сапоги, как у отца и Джека. Крепкие и вполне подходящие для ходьбы по грязи и навозу. Я уже успел к ним привыкнуть. А от новой обуви обычно появляются мозоли. Недели на две, пока она не разносится. Я посмотрел на сапоги ведьмака. На вид они были очень крепкие, из кожи хорошего качества и на толстой подошве. Должно быть, такая обувь стоит целое состояние. Но тем, кто много путешествует, без нее не обойтись. Подошва пружинит и гнется во время ходьбы. Кажется, в таких сапогах удобно с первой минуты. «В нашем деле хорошие сапоги очень важны». — сказал ведьмак. — Ни человек, ни зверь не смогут доставить тебя туда, куда мы идем. Рассчитывай только на свои ноги, они не подведут. Если ты справишься с этой работой и останешься со мной, я достану тебе пару таких же сапог, как у меня. А пока придется довольствоваться тем, что имеешь. В полдень мы решили сделать остановку, чтобы передохнуть, и укрылись от дождя в заброшенном сарае. Ведьмак достал из кармана сверток, в котором оказался большой кусок желтого сыра. Он отломил мне кусочек. Я был так голоден, что проглотил его в одно мгновение. Учитель съел совсем немного и положил сверток с сыром обратно в карман. Оказавшись под крышей, ведьмак снял капюшон, и я смог внимательно рассмотреть его лицо. Помимо густой бороды и холодных, как у палача, глаз, внимание притягивал острый нос с бороздкой посередине, больше всего похожий на птичий клюв. Рот почти скрывали усы и борода. Поначалу борода казалась седой, но, приглядевшись, я делал это украдкой, чтобы учитель не заметил, я увидел, что она имеет множество оттенков – красного, черного, коричневого и, конечно, серого. Все зависело от освещения. «Слабая челюсть — слабый характер», — любил говорить мой отец о тех, кто специально отращивал бороду, чтобы скрыть этот недостаток. Несмотря на наличие бороды, челюсть ведьмака выступала вперед, и когда он открывал рот, были видны острые желтые зубы, которые больше подходили для того, чтобы грызть мясо, а не жевать сыр. Неожиданно я понял, кого мне напоминал учитель — волка, и дело было не во внешнем сходстве. Он походил на хищника, потому что охотился во мраке. Из-за скудного рациона, состоявшего из одного лишь сыра, он был голоден и суров. Неужели меня ждет та же участь? — Парень, ты все еще голоден? — спросил ведьмак, посмотрев мне прямо в глаза — отчего я почувствовал себя неуютно. Я промок до нитки, у меня болели ноги, но больше всего меня мучил голод. Я кивнул в надежде, что ведьмак даст мне еще еды, но он лишь покачал головой и проворчал что-то себе под нос, а затем снова строго посмотрел на меня. — Голод — это то, к чему тебе придется привыкать, — сказал учитель. — Во время работы мы едим очень мало. А если работа трудная, то не едим и вовсе, пока дело не будет сделано. Воздержание от пищи делает нас менее уязвимыми, начиная тренировать свою волю прямо сейчас, потому что по прибытии в Хоршоу тебе предстоит пройти одно небольшое испытание. Ты проведешь ночь в доме с привидениями, притом совершенно один. Тогда и посмотрим, на что ты способен. Глава третья. Блеклый переулок, 13 тринадцать. у нас встретил звон церковного колокола. Пробило семь вечера, и уже стало смеркаться. Моросил мелкий дождь, и в лицо дул холодный ветер. Несмотря на наступление сумерек, я увидел достаточно, и сразу понял, что не хотел бы здесь жить. Такое место лучше обходить стороной. Мрачная и гадкая деревня горшу, вокруг которой было множество шахт, выделялась черным пятном на фоне зеленых полей. На южном склоне открытого ветрам холма ютились ветхие домишки. Высоко над деревней возвышалась большая груда выгорков, которыми был помечен вход в шахту. Прямо за выбором виднелись залежи угля которых хватило бы, чтобы обогреть самые большие города графства в холодные зимы. Скоро мы уже шли по узким мощенным улицам, прижимаясь к грязным и мрачным стенам домов, чтобы пропустить повозки, груженные мокрым углем. Лошади с трудом двигались вперед, сгибаясь под тяжестью ноши и скользя по мокрым булыжникам мостовой. Людей на улицах почти не было, но иногда можно было увидеть как в окнах задергивают шторы. По пути мы встретили рудокопов, которые шли на работу в ночную смену. С суровыми лицами они устало тащились вверх по холму. Они громко обсуждали что-то, но, проходя мимо нас, внезапно замолчали и посторонились, а один из них даже перекрестился. — Привыкай, парень! — пробурчал ведьмак. — Мы нужны людям, но они не всегда нам рады. Мы свернули за угол и оказались на самой грязной и гадкой улочке. Здесь, похоже, никто не жил. Несмотря на темноту, в окнах не горел свет, а некоторые и вовсе были выбиты или заколочены досками. В конце улицы стоял заброшенный склад торговца зерном. Две огромные деревянные двери висели на ржавых петлях. Ведьмак остановился возле дома рядом со складом. Это было единственное здание на всей улице, на котором сохранилась металлическая табличка с номером — 13. Самое зловещее и несчастливое число на свете. Прямо над номером, на одном гвозде, болталась дощечка с названием улицы — блеклый переулок. Окна дома были застеклены, но занавески висели пожелтевшие и все в паутине. Должно быть, это и был дом с привидениями, о котором меня предупреждал учитель. Ведьмак достал из кармана ключ, открыл дверь и пригласил меня войти в темноту. Поначалу я был даже рад, что смогу укрыться от дождя, но когда ведьмак зажег свечу и поставил ее на пол, я понял, что даже в заброшенном сарае было куда уютней. В комнате царили сырость и холод, мебели не было вовсе, только голый пол и куча грязной соломы под окном. Мое дыхание стало прерывистым, я понял это, когда увидел, как колеблется пламя свечи на полу. Зрелище было достаточно пугающим, но слова ведьмака поселили в моей душе еще больший страх. «Так, парень, мне нужно отлучиться по делам, но к утру я вернусь». «Ты знаешь, что должен делать?» «Нет, сэр», — ответил я, не сводя глаз с мерцающего огонька свечи, который мог погаснуть в любой момент. «То, о чем я говорил до этого, разве ты не слушал? Будь начеку, не зевай. В этом нет ничего сложного». Он почесал бороду, будто в ней что-то ползало. «Тебе предстоит провести здесь ночь одному». Только и всего. Я привожу сюда всех новичков, и к утру становится ясно, на что они способны. Ах да, я забыл тебе кое-что сказать. В полночь ты должен спуститься в подвал и встретиться с тем, кто будет там прятаться. Если справишься с этим испытанием, я возьму тебя на обучение. Вопросы есть? Конечно, у меня были вопросы но я слишком боялся услышать ответы на них. Я покачал головой, стараясь скрыть, что у меня дрожат губы. «Как ты поймешь, что наступила полночь?» — спросил учитель. Я пожал плечами. Я хорошо умею определять время по солнцу и звездам, я даже могу понять, который час, проснувшись посреди ночи. Но здесь я уже ни в чем не был уверен. В некоторых местах... Время течет медленнее, и у меня было ощущение, что этот дом — одно из них. Вдруг я вспомнил о часах на церкви. «Только что пробило семь. Я буду ждать двенадцати ударов». «Ну, наконец-то! Проснулся!» — усмехнулся ведьмак. «Когда пробьет 12 часов, возьми свечу и иди в подвал. А пока можешь поспать, если, конечно, у тебя получится». Ну а теперь слушай меня внимательно. Ты должен запомнить три важные вещи. Дверь никому не открывай. Даже если стучать будут очень настойчиво. И не опоздай спуститься в подвал. Он сделал шаг к двери. А что третье? Крикнул я в последний момент. Свеча, парень. Ни в коем случае не дай ей погаснуть. После этих слов... Ведьмак скрылся в ночи, и я остался один. Я осторожно взял свечу, подошел к двери, ведущей на кухню, и заглянул внутрь. Там не было ничего, кроме каменной раковины. Задняя дверь казалась закрытой, но сквозь щели завывал ветер. Справа я увидел еще две двери. Ближняя ко мне была закрыта, но другая открыта. И за ней я увидел деревянную лестницу, ведущую в комнаты наверху. Запертая дверь меня насторожила, и я решил украдкой заглянуть за нее. Я взялся за ручку и потянул изо всех сил. Она поддавалась с трудом, и на мгновение мне даже показалось, что кто-то держит ее с другой стороны. Я потянул еще сильнее, и дверь распахнулась, от чего я потерял равновесие и чуть не уронил свечу. Черные от пыли каменные ступеньки вели вниз. Они уходили в темноту подвала, поэтому я не мог ничего рассмотреть. Оттуда повеяло холодом, и свеча опять едва не погасла. Я быстро захлопнул дверь и вернулся обратно в комнату. Аккуратно поставив свечу в дальний угол и убедившись, что она не упадет, я стал искать место для сна. Выбор был небольшой. Спать на грязной соломе я не хотел, поэтому устроился посередине комнаты. Плитки пола были жесткие и холодные, но я все же закрыл глаза и попытался заснуть. Хотелось хоть ненадолго оказаться вдали от этого мрачного дома, а проспать полночь я не боялся. Обычно я засыпаю быстро, но на этот раз так не случилось. Я дрожал от холода а сильный ветер сотрясал стекла. За стенами что-то шуршало, и я пытался успокоить себя, что это просто мыши. На ферме их было много, поэтому я привык к таким незваным гостям. Вдруг из темноты подвала послышались новые пугающие звуки. Сначала они были едва слышны, но постепенно шум становился все громче, и у меня больше не осталось сомнений. В подвале происходит нечто зловещее. Кто-то рыл землю острой железной лопатой. Сначала было слышно, как она ударяется о камень, а затем со скрежетом вонзается в твердую почву. Шум продолжался несколько минут и закончился так же внезапно, как и возник. Наступила тишина. Даже мыши прекратили свою возню. Все в доме будто затаило дыхание, в том числе и я. Тишину разорвал громкий удар, а затем еще несколько, ближе и ближе. Кто-то поднимался по лестнице из подвала. Я схватил свечу и бросился в дальний угол. Чьи-то тяжелые шаги были слышны все громче и громче. Кто рыл землю в темном подвале и кто сейчас поднимается по лестнице? Кто или что? Я слышал, как хлопнула дверь, и шаги раздавались уже на кухне. Я вжался в угол, стараясь стать как можно меньше и незаметнее. Дверь в кухню вот-вот откроется. Раздался леденящий душу скрип. Дверь медленно отворилась, и кто-то вошел в комнату. Я почувствовал, как повеяло холодом, тем самым холодом, который сопровождает появление существ. Из потустороннего мира. Что-то подобное происходило на холме палача, только на этот раз холод был в несколько раз сильнее. Я поднял свечу, и на стенах и потолке заплясали жуткие тени. Кто здесь? Спросил я дрожащим голосом. Кто здесь? Ответа не последовало. Даже ветер за окном стих, и дом замер в испуганной тишине. «Кто здесь?» — снова спросил я. Опять молчание. Шаги приближались, теперь я услышал чье-то тяжелое дыхание, как будто лошадь тащила в гору непосильную ношу. Должно быть, неизвестное существо было огромных размеров. В последний момент шаги изменили направление и замерли у окна. Я затаил дыхание. Мне казалось будто существо дышит за нас обоих, вбирая воздух в легкие, огромными глотками и не в силах насытиться. Когда я был уже на грани обморока, раздался печальный и грустный вздох. Я еще раз услышал скрип невидимых башмаков по плиткам пола, и существо двинулось от окна к двери, в сторону лестницы, ведущей в подвал. Шаги затихли, и я наконец-то снова мог дышать. Я понемногу приходил в себя. Сердце перестало бешено колотиться, а руки трястись. Нужно было собраться и успокоиться. Если это худшее из того, что ждало меня сегодня, что ж, я справился с испытанием, хоть и сильно испугался. Но раз я хочу стать учеником Ведьмака, значит, к подобным местечкам пора привыкать, ведь это часть моей работы. Минут через пять я почти успокоился и даже попытался заснуть, но, как часто говорит мой отец, зло не дремлет. Наверное, я сделал что-то не так, потому что тишину вновь нарушили странные звуки. Сначала они были едва слышны, как если бы кто-то робко стучал в дверь. На мгновение стало тихо, но потом стук повторился. Опять тишина. И три отчетливых удара. Теперь ближе. Тишина и три удара в дверь. Я сразу понял, в чем дело. Кто-то колотил во все двери на улице, постепенно приближаясь к дому номер 13. Через пару мгновений в дверь постучали, да с такой силой, что проснулся бы и мертвый. А вдруг существо из подвала выйдет на шум. Кого нужно бояться больше? Того, кто стоит за дверью и хочет войти или того, кто сидит в подвале и мечтает выйти на свободу. Неожиданно все прояснилось. За дверью я услышал до боли знакомый голос. «Том, открой дверь, впусти меня!» Это была мама. Я был так рад ее появлению, что, не раздумывая, бросился к двери. На улице шел дождь, и она наверняка промокла до нитки. «Быстрее, Том! Я не могу больше ждать!» — звала мама. Я уже взялся за задвижку, как вдруг вспомнил предупреждение ведьмака. «Дверь никому не открывай, даже если стучать будут очень настойчиво. Но разве мог я оставить маму на темной улице?» «Ну же, Том! Впусти меня!» — вновь позвал голос. Я глубоко вздохнул пытаясь обдумать происходящее здравый смысл говорил, что это не может быть мама. Зачем ей так долго идти следом за нами? Откуда она могла узнать, куда мы направляемся? К тому же, она не отправилась бы в такой опасный путь в одиночку. Джек или папа непременно пошли бы с ней. Нет, это было что-то другое. У него не было рук, но оно стучало в дверь. Не было ног, но оно стояло на мостовой. Звук ударов стал сильнее. «Пожалуйста, Том, впусти меня!» — умолял родной мамин голос. «Как ты можешь быть таким жестоким и черствым? Мне холодно, я устала и промокла!» Вдруг она начала плакать, и тут я окончательно убедился, что это не моя мама. «Мама сильная». Она никогда не плачет, даже если дела идут совсем плохо. Вскоре стук стал тише, а потом и вовсе прекратился. Я прилег на пол и снова попытался заснуть, но мне это не удалось. Я ворочался боку на бок, но так и не сомкнул глаз. Ветер бил в окна еще сильнее, и каждое полчаса звонил колокол на церковных часах, напоминая о приближении полночи. С каждой минутой я нервничал все сильнее, ведь скоро мне предстояло спуститься в подвал. Я очень хотел пройти испытание ведьмака, но как же я мечтал оказаться подальше отсюда, в безопасности и в своей теплой постели. После очередного одиночного удара колокола, было уже половина двенадцатого, из подвала вновь донеслись зловещие звуки. Опять послышались тяжелые шаги на лестнице, дверь снова открылась, и неизвестное существо вошло в комнату. Мое сердце бешено колотилось и готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. На этот раз существо не свернуло в сторону окна, а приближалось ко мне. «Бух! Бух! Бух!» И вдруг меня, как котенка, грубо схватили за волосы на затылке. Потом невидимая рука обхватила и сжала так, что стало трудно дышать. Грудь будто что-то сдавила. Меня понесли в подвал. Я никого не видел, только слышал чье-то прерывистое дыхание и изо всех сил пытался вырваться из мертвой хватки, потому что знал, что ждало меня впереди. Это страшное существо несло меня в темноту подвала, где была вырыта могила. Оно собиралось похоронить меня заживо. Я так испугался, что не мог даже кричать. Меня словно парализовало, и я был не в силах пошевелить ни одним мускулом. И вдруг я начал падать. Я оказался на четвереньках возле открытой двери в подвал в нескольких дюймах от верхней ступеньки. Сердце бешено стучало. Я вскочил и, резко закрыв дверь, вернулся в комнату, где обнаружил, что одно из правил ведьмака нарушено — свеча погасла. Неожиданно комнату осветила яркая вспышка молнии, а затем прямо над головой послышался громкий раскат грома. Дождь целил, как из ведра, и бил в стекла, а входная дверь скрипела так, будто кто-то рвался с улицы в дом. Несколько минут я, не отрываясь, смотрел в окно, наблюдая за вспышками молний. Это была ужасная ночь. Хоть гроза и пугала меня, я бы все отдал, только бы не встречаться больше с тем существом из погреба. Раздались удары колокола на часах ровно двенадцать. Теперь мне предстоит самому спуститься в подвал. Когда молния вновь озарила комнату, я заметил на полу огромные следы. Сначала я подумал, что их оставил ведьмак, но потом увидел, что они черного цвета, будто чьи-то башмаки были покрыты угольной пылью. Следы вели от кухонной двери к окну, а затем в обратную сторону, в подвал, в страшную темноту, куда мне придется сейчас пойти. Заставляя себя двигаться вперед. Я нашарил на полу огарок свечи и свои вещи, среди которых нашел трутницу отца. Я на ощупь вытряхнул из нее на пол кусок труда и попытался высечь искру сталью и камнем. Труд загорелся, и я смог зажечь свечу. Отец и не подозревал, что его подарок пригодится мне так скоро. Когда я открыл дверь в подвал, вспыхнула молния и внезапный раскат грома сотряс весь дом, даже ступеньки задрожали. Я стал спускаться вниз, руки предательски тряслись, и пламя свечи отбрасывало на стены уродливые тени. Мне было очень страшно, но если я не пройду испытание ведьмака, то уже на рассвете он отправит меня обратно домой. Как же мне будет стыдно перед мамой! Пройдя восемь ступенек, Я повернул за угол и смог заглянуть в подвал. Он был небольшой. В углах лежали черные тени, а с потолка грязными лохмотьями свисала паутина. Земляной пол был усыпан маленькими кусочками угля, повсюду валялись большие плетеные корзины, а рядом с пивной бочкой стоял старый стол. Я обошел бочку и заметил что-то в дальнем углу. Я так испугался, что даже выронил свечу. Своими очертаниями неведомое существо было похоже на кучу тряпья. Оно издавало слабые равномерные звуки, напоминающие дыхание. Я сделал шаг вперед, затем еще один, для чего мне потребовалось собрать всю свою волю в кулак. Когда я подошел к нему на расстояние вытянутой руки, существо неожиданно поднялось. Из небольшой тени на полу оно превратилось в великана, в три-четыре раза выше меня, с зелеными, сверкающими глазами, в плаще с капюшоном. Я едва не бросился на утек, меня сковал животный страх. И тут я заметил посох в его левой руке. «Почему так долго?» — поинтересовался ведьмак. «Ты опоздал почти на пять минут!»